В тот же день была написана и отправлена в Москву грамота к надворной пехоте с извещением о казни ее отца начальника и его сына. «Вы бы их явную измену ведали, и никаким прелестным и лукавым словам и письмам не верили, на себя нашей опалы и никакого гнева не опасались, и никакого сомнения в том не имели, потому что нашего гнева на вас нет». Но 17-го же числа успел уйти из Воздвиженского другой сын Хованского, князь Иван. Ночью он уже был в Москве и рассказывал стрельцам, что отца его взяли в селе Пушкине люди боярские и казнили без указа великих государей. В полку Лопухина рассказывал Григорий Языков, сын окольничьего Павла Языкова, что бояре Адоевские и Голицыны со многим собранием хотят на дворную пехоту рубить, что по дорогам стоят на заставах всяких чинов люди и боярские холопи с ружьем, хотят идти в Москву на стрельцов и дворы их пожечь, поэтому надобно на дворной пехоте засесть в Москве. Совет был немедленно исполнен. В первые минуты после страшной вести самым естественным движением было схватиться за оружие и стать в оборонительное положение. Стрельцы заняли Кремль, разобрали с пушечного двора пушки, порох, свинец, расставили всюду караулы и сели в осаде, не впуская и не выпуская никого из Москвы. Кричали, что надо бы идти против бояр. Толпились в крестовой у патриарха, который уговаривал их не своевольничать. Грозили убить его, если он заодно с боярами. Но все ограничивалось одними угрозами и криками. Страх был господствующим чувством. Страх напал и на бутырских солдат, участвовавших в прежних стрелецких волнениях. 20 сентября в Марьиной роще пропали два солдата с лошадьми. Этого было достаточно, чтобы бутырки переполошились. В страхе и сомнении солдаты взяли себе с пушечного двора четыре пушки. Вечером 24 сентября является на бутырке крестьянин Воронин, и рассказывает, что по Троицкой дороге идут боярские люди, конные и пешие, с ружьем и пушками, видимо-невидимо, идут на дворцовое село Тайнинское и хотят быть в Бутырской слободе 25 сентября в ночь. Солдаты в ужасе отпустили жены детей своих в Москву к родственникам. Между тем еще 18 числа Узнали в Воздвиженском о стрелецких волнениях и приняли меры. В ближайшие города поскакали придворные с грамотами, чтобы служилые люди спешили к Троицкому монастырю в полном вооружении. Вслед затем двор выехал в Троицкий монастырь, который был приведен в осадное положение — Главное начальство было поручено человеку, верному правительнице, князю Василию Васильевичу Голицыну. 19 -го числа приехал к Троице чудовский архимандрит Адриан с известием от патриарха. Надворная пехота приходила к нему с челобитием, чтоб великие государи изволили идти в царствующий град Москву, а у них надворные пехоты... Никакого дурного умыслу нет. Государя отвечали с нарочным, чтоб стрельцы служили по своему обещанию, верно. От смятения перестали, всполохов и страхования в Москве не делали, что хованские казнены за измену, стрельцам до этого дела нет». Суд о милости и о казни вручен от Бога великим государям, стрельцам об этом не только говорить и мыслить не довелось. Царской опалы и никакого гнева на них стрельцов не было. Так пусть будут на милость великих государей надежны, и которым из них велено идти на службу в Киев, пусть идут немедленно и тем службу свою покажут» а какие у них есть дела, то они бы прислали об них челобитчиков, выборных людей. Скорое прибытие с разных сторон служилых людей к троице большими толпами дало возможность правительнице действовать решительнее. Для управления Москвою отправлен был боярин Михаил Петрович Головин, который своими распоряжениями показал стрельцам, что их теперь не боятся. Это, вместе с известиями о сборе служилых людей к Троице, нагнало еще больше страха на надворную пехоту. Стрельцы плакали, как дети, и 22 числа явились к головину с челобитием, чтоб великие государи велели им быть у себя для челобития, поскольку человек с полку укажут а без указа идти не смеют указ пришел немедленно быть по 20 человек 24 числа стрельцы пришли бить челом к патриарху что подпустил их с выборными к троице архиерея. одни идти боятся переказнят их там Патриарх отпустил с ними Суздальского митрополита Илариона. Но и это не совершенно их успокоило. Некоторые так перетрусились, что бежали с дороги назад в Москву. Остальные 24 сентября были представлены Софии, которая встретила их строгим выговором за их поведение, указывая на многочисленное войско, собравшееся для их наказания. Стрельцы подали ей письменную сказку. «Деды, отцы, дедья и братья наш. и мы государем служили, и ныне служим, и работаем всякие их государские службы, безизменно и впредь работать, безо всякой шатости рады. Услышим от кого-нибудь, из нас или от иных чинов людей, Злоумышленные слова на государское величество, на бояр, думных и ближних людей. Таких будем хватать и держать до указу, как будут государи в Москву из похода. А у нас никакого злоумышления нет и вперед не будет. Ратная казна, которую мы взяли, пушки, порох и свинец, теперь в полках в целости. Полки, которым велен идти в Киев на службу готовы Но этого было мало. Правительница обещала простить стрельцов и солдат только с условиями. Первое. Нынешние свои вины, заслуживать головами своими, никакого дурно не мыслить, смятения не затевать и никого к тому не подговаривать, ни к каким мятежникам-раскольникам и другим воровским людям не приставать, по-прежнему не собираться с оружием в город и никуда не приходить, кругов по казачью не заводить».